Белый дождь. Ветер, охлажденный в вышине каменных скал, силой вырывается из сумрачной глубины ущелья и уносится к подножью гор. Там, внизу, спит аил. Тихо кругом. В окнах гаснут огни, луна чуть заметно серебрит, подернутые весенние измразью, тугие почки, готовые вот-вот лопнуть. И только ветер шуршит камышовой кровлей, Да собака урчит про просонья, а там, вдалеке, слышится еле уловимый шум горной реки и рокот моторов. В темноте, как ранее Ила, быстро приближаются две фигуры. Вот они, замедлив шаг, остановились. — Ну, теперь я сама. — Спасибо. — послышался женский голос. — Давай еще провожу. — Вдруг собаки покусают. — ответил мужской голос. — Я не боюсь собак. все же... — Нет, Касымжан, ты опоздаешь на работу. — Успею. — Есть еще время. Касымжан зажег спичку. Трепещущее пламя на миг выхватило из темноты девушку, повязанную клетчатым платком, и молодого парня в кожаной спортивной куртке на молнии и кирзовых сапогах. — О, Саадат! — Еще целых два с половиной часа, — сказал он, взглянув на часы. — Не надо, Касымжан, иди. Увидит еще кто, пойдут разговоры. Потом я очень беспокоюсь, зачем мать вызвала меня. Вдруг заболела. Да, если это так, то оставлять ее одну нельзя. Ну ты не печалься, что-нибудь придумаем. Они постояли еще немного и разошлись. Саадат домой, а Касамжан по дороге в горы. Пройдя немного, он оглянулся. — Если что, сообщи. — Я буду ждать. — Хорошо. Сдавленным голосом отозвалась Саадат. Она прошла несколько шагов, остановилась и оглянулась. Казамжана уже не видно, темно. Саадат поспешила домой. Чем ближе она подходила к дому, тем торопливее становились ее шаги. Саадат наконец не выдержала и побежала. В голове путались мысли, одна мрачнее другой. Девушке чудилось, что вот сейчас... Она прибежит, откроет дверь и увидит в постели больную с запавшими глазами мать. — Апа! Дорогая моя! Милая Апа! — селится крикнуть Саадат, но голос пропал. А вот уже и знакомая калитка. И вдруг она увидела, как навстречу ей движется какая-то тень. — Ты, Саадат? — спросила мать. — Апа! Что случилось? Ты одна в такую ночь? — Одна! — солгала Саадат. «Что ты, Бог с тобой?» — сплеснула руками сенья папа. «Да можно ли?» «Нет, я на попутной бричке приехала», — вовремя сообразила садат. Обнимая дочь, сенья папа заплакала и стомилась. Все глаза проглядела. «Уж ночь, а тебя все нет и нет. Думаю, не случилось ли чего в дороге. Собиралась уже сама идти навстречу». «Да что с тобой, опа?» Ведь мы виделись на той неделе. Саадат работает прицепщицей в тракторной бригаде и почти все лето живет на полевом стане. И всякий раз, когда она приходит домой, для сей неб Апа — это настоящий праздник. Она так скучает, что потом ни на шаг не отходит от дочери. Они вместе растапливают очаг, хлопочут по хозяйству. Одна месит тесто, другая варит мясо. Саадат даит корову. а мать стоит возле, готовит пойло. И нет конца разговором. И в колхозе, где работает сене-попа, и в тракторной бригаде новостей много. Только когда солдат идет к реке по воду, сене папа стоит у калитки и провожает ее взглядом. Не верится матери, что дочь уже выросла. С умилением глядит сене папа на упругие, стройные плечи солдат. с какой легкостью несет она коромысло, придерживая его полной смуглой рукой с чеканным серебряным браслетом. Как красиво ступают ее ноги, как размеренно дышит грудь, приподнимая оборки платья. Доченька, свет очей моих, пусть напасть минуя тебя обрушится на мою голову, невольно вырывается у матери. Сегодня дочь с матерью были особенно радостны и нежны друг другу. Саадат чувствовала, что мать не зря вызвала ее, что она должна сказать ей что-то важное. И действительно, Синяя Папа давно готовилась к этому разговору. В последнее время с дочерью творилось что-то неладное. Что бы это могло означать? Как-то ранней весной, едва сошел снег, Саадат, запыхавшись, прибежала домой. Апа. Взволнованно крикнула она с порога. Комсомольская бригада приехала. Какая бригада? Ну, не знаешь, разве комсомольская бригада из МТС? Комсомольцы на новых землях будут работать. Я сама видела опа, как они проехали мимо мельницы на машинах и тракторах. Они везут с собой плуги и сеялки. Чего она так сполошилась? Недоумевала тогда. Сене папа. Ну, приехали и приехали. А дочь продолжала с жаром выкладывать свое. Я знаю, а па, где они будут пахать, совсем недалеко от нас. Такое оке говорит, что они в этом году распашут все старое кочевье. Через несколько дней соодат попросил разрешения у матери поступить в МТС с прицепщицей. Сене папа не хотелось отпускать дочь из дому. Но садат была упряма, настаивала на своем, и, скрипя сердце, мать уступила. В этом году я буду прицепщицей, а потом нас будут учить на трактористов. Не могу же я нарушить своего слова, которое дала на комсомольском собрании. Но эти доводы едва ли подействовали бы на мать, если б не вмешался такой оке. Дядя Садат. не мешай молодым. «Им виднее. Пусть идет», — посоветовал он матери. И Саадат ушла. А мать вскоре горько раскаялась. Она видела, что Саадат теперь принадлежит не только ей, что есть другая могучая сила, которая все больше и больше овладевает ее дочерью. Иногда ей кажется, что Саадат становится умнее ее. Не слишком ли много это для девушки? У Саадат появились свои заботы, которых не понимает она, мать. Почему Саадат, придя домой, так соскучившись по матери, чуть свет спозаранку спешит обратно в бригаду? Странно. Порой Саадат серьезно, деловито, порой необыкновенно весела, поет, смеется, пристает к матери с ласками, а то вдруг затуманятся глаза, как у осиротевшего верблюжонка. Сидит тихая, печальная. — Довольна ли ты, Саадат, своей работой? — украдкой спрашивала синяя папа. Что за люди у вас там в бригаде? — Очень довольна, — всегда отвечала солдат, и с восхищением принималась рассказывать о своих товарищах. Они приехали издалека и хорошо знают машины, а есть и такие, что сами делали их на заводе. «Вот бы и мне такой стать!» — говорила Саадат. И глаза ее загорались. В эту минуту она становилась для матери чужой и непонятной. Не замечая тревоги в глазах матери, Саадат рассказывала обо всем, что ее волновало. О комсомольском собрании, о стенгазете, где протащили тракториста Лодыря, и еще о многом, правда, не всегда понятном для синяя папа. Напелещаю. Саадат собрала Дастархан, вымыла пиалы, поставила их на полку. Пора и спать. Но сенье папа еще сидела на кошме, внимательно поглядывая на Саадат. Подойди-ка, доченька, ко мне, сядь, показала она на кошму рядом с собой. Хочу с тобой поговорить. Говори опа, я слушаю. Долго собиралась с мыслями Сенеп апа. «Не знаю, с чего начать». «Ты у меня единственная, солдат, сказала она, пристально глядя в лицо дочери. «Ты мне и за сына, и за дочь. У меня никого, кроме тебя. Ты думаешь, мне легко одной?» На глазах матери навернулись слезы. «Только на работе и забываюсь. А приду домой, тоска сжигает душу. Где то Что с тобой? Здорово ли?» «Не женская у тебя работа, Саадат. Разве девушке сидеть за плугом? Оставь ты это. Вернись домой. И в колхозе немало работы». Сеня папа вытерла глаза и тяжело вздохнула. Кажется, этого было достаточно, чтобы понять, что хочет она. Но Саадат чувствовала, что мать не сказала главного. «Да разве я единственная девушка у нас в полевом стане?» Есть ведь и из нашего колхоза девчата. А сколько их у нас в МТС? И работают не хуже мужчин. Почему же я должна все бросить? А ты не равняйся с ними. Рассердилась не папа. Они не одни у родителей. Саадат обняла мать и замерла, прижав ее к груди. Не могло быть и речи, чтобы не согласиться с ней. Ну, хорошо, па, пусть будет по-твоему. Но разреши мне еще немного побыть там. Скоро кончится весенний сев, и тогда и вернусь. Совсем немного осталось. Потерпи, апа. Мать успокоилась, пора и спать. Веки начали было смыкаться, но вот послышался шорох. В сене папа открыла глаза и увидела, что саода встала и тихонько пробралась к окну. Голубоватый лунный свет. Падал на голову и плечи девушки. Саадат беспокойно оглянулась на мать, затем осторожно села на подоконник, обхватила колени руками и затихла. Видно, о чем-то думает. Руки нервно теребят косы, упавшие на грудь. И чего ей не спится? Сердце матери снова тревожно заныло. Прильнув к стеклу, садат пристально смотрит в горы. где на пологих склонах время от времени вспыхивают огни тракторных фар. Прислушивается она к далекому рокоту моторов. Шум то приближается, и тогда кажется, что трактор находится здесь, рядом, то удаляется, заставляя девушку напрягать слух. Слушает трактор. Догадывается сенья папа, и ловит себя на том, что и сама постоянно прислушивается к этому рокоту. Ее дочь тоже работает там, на полях, и когда ее нет дома, находит в этом рокоте успокоение. Да, неспроста сидит дочь у окна. В сене папа понимает, что Саадат душой находится не здесь, а там, на пашне. Саадат смотрит на далекие фары, и ей кажется, что она видит, как лемехоплуга подрезывают пласты целины снизу наискось. и опрокидывают их рассыпчатыми гривами друг возле друга. Долгие годы лежала земля эта нетронутой, и вот они с Касамджаном первые возрождают эти необжитые земли. Теперь здесь будут колоситься хлеба, а вскоре пролягут дороги. Вырастут дома среди гор в долине старого кочевья, и люди по-хозяйски будут говорить приезжему. Проедете вот это поле, увидите там скотный двор, а дальше улицы — это и есть наш колхоз. Да, все это будет создано нами, — думает Садат, ощущая в душе прилив радости. Разве это не настоящее счастье? Разве не стоит посвятить этому жизнь? Ей мерещится под лучами яркого солнца черная зыбь целины. Как живая дышит она паром, тянет сырым запахом свежей земли. Хорошо. В конце загона, где поворот, Саадат быстро переставляет рычаги плуга, отполированные, как зеркало и меха, поднимаются на поверхности пашни, и в каждом из них светит маленькое солнце. Разворачивая трактор, Казымжан улыбается ей, а Саадат кричит. «Давай, Касымжан, гони! Сегодня первенство наше! Давай!» Касымжан, «Как хорошо, что мы встретились! Как хорошо, что работаем вместе! Я готова хоть на край света пойти за тобой!» Шепчет про себя Саадат. Тревожно было на сердце Сене Папа. Не зная, как поступить, что сказать дочери, она с тяжелым вздохом Повернулась на другой бок. Саадат вздрогнула. Долго еще сидела она безмолвно, глядя на мать, потом бесшумно подошла к кровати и легла. Но ни дочь, ни мать не спали. Каждая была занята своими мыслями. В тене папа думала о том, что дочь уже взрослая, и пора позаботиться о ее дальнейшей судьбе. Хорошо, если нашелся бы достойный джигит из своего аила. Тогда дочь всегда была бы под боком. А еще лучше, если зять будет одиноким, тогда жили бы дома. Дочь и не знает, что приданное почти готово. Тушки из есть, а лаки изы есть. Осталось приобрести шелка для полога. А Саадат думает о Касамжане, о первой встрече с ним. Тогда они работали на одном агрегате. Всякий раз, когда останавливался трактор, Касымджан подходил к ней и спрашивал, — Ты не устала, Саадат? Отдохни немного. — И чего он пристает ко мне? — сердилась Саадат. — Что я, маленькая, что ли? Но когда Касымджан не спрашивал, сердилась Саадат. — Почему он не спрашивает? Обиделся или я надоела ему? А однажды в верховьях они решили взобраться на самую высокую скалу. Садат никогда не забудет тот день. Подъем был крутой, но они, забыв об усталости, не останавливаясь, словно дали клятву обязательно во что бы то ни стало подняться на эту вершину. Оба думали, что там они скажут друг другу что-то очень важное. Ведь этих слов никто не услышит, кроме них. Вокруг на несколько километров нет ни души. Однако, достигнув вершины, никто из них не осмелился высказать то, что носил в сердце. Лишь при спуске, когда солдат нечаянно поскользнулась, Каземжан подхватил ее на руки и приник к ее губам. Но солдат не сердилась. Она была счастлива, как никогда. Сине папа стоит, прислонившись к косяку распахнутой двери, и смотрит в комнату. В ее неподвижно понурой позе, в удивленно приподнятых бровях, в скорбных складках крепко сжатого рта, чувствуется безмолвное отчаяние. То ли она боится перешагнуть порог, ожидая чего-то страшного, то ли что-то вспомнила и остановилась, а может быть прислушивается к шуму с гор, приносимому порывами ветра. Широкие длинные рукава платья обвисают на ее худых плечах. Возле, под ногами, валяется брошенное коромысло. Стоят ведра с распескавшейся водой. Синяя папа только что вернулась с реки. Там ей сказали, что солдат вышла замуж. Свершилось то, Чего больше всего боялась мать. И вот теперь она осталась одна в этом доме. Казалось бы, все есть у нее. Но с уходом дочери все потеряло всякий смысл. Неизвестно, сколько бы простояла так синяя папа, если бы не пришла невестка такой оке, Редегуль, Увидев ее, синяя папа запричитала. Вот что значит дочь. «О, я несчастная женщина, Бог наказал меня, не дал сына». Он уж не покинул бы родного гнезда, а привел бы сноху в дом. Гуль со страхом смотрела на эту щупленькую, обычно спокойную, а сейчас совсем другую женщину. Опозорила меня Саадат, продолжала между тем Синяя папа. Ушла как беглянка, без почести, без проводов, заскитальца. Увезет он ее, и не увижу. — Да что вы, сине Попа, она же здесь, недалеко, — вступилась Гуль. Замолчи. Вы тоже виноваты в моем горе. Это твой такой, подвивался Адад пойти в МТС. А я по глупости послушалась его, как брата своего мужа. Иди и передай. Если, дорогая ему, память брата и честь нашего рода, пусть вернется Адат. Иди. В тот же день такой оке, по праву старшего послал свою жену, чтобы она привела Синеп. Ожидая заловку, он сидел на овчине, посланный поверх кошмы, и хмурился. Тут же присутствовала вся его большая семья. В комнате было жарко, в котле варилось мясо, на столе шумел самовар. «Я все знаю, Синеп. Начал такой, почтительно поднося и пялу с чаем. И мне стыдно за тебя. Если Саадат поступила дурно, я сейчас же оседлаю лошадь и приволокую ее сюда за волосы». Глаза старика гневно сверкнули. «Но я не сделаю этого». Пусть лучше руки мои отсохнут. Земли старого кочевья давно ждали таких людей, как твоя дочь. Я не собираюсь и не утешать и уговаривать себя, но напомню одну вещь. Такой заложил на свай за губу и задумчиво разгладил побуревшие усы. Сейчас поднимаю целину старого кочевья. А ведь было время, ты сама знаешь, когда мы не могли сделать этого». Тогда мы и мечтать не смели получить землю в низовье. Баи теснили, теснили нас и, наконец, отогнали на старое кочевье. И пахать там было трудно и поливать неудобно. Ты помнишь, как ты полюбила моего брата? Как вы бежали с ним сюда? Чтобы не умереть с голода, мы решили тогда вспахать маленький клочок земли, не больше, чем эта овчина. Ты, верно, не забыла, как мы расчищали поле? как на руках выносили камни, как рыли орык по склону горы, и как вода возле змеиной скалы не поднялась по этому орыку. Ты помнишь это, Синеп? Разве мыслимо было голыми руками проломить скалу? Пропали наши труды, погибли посевы. Помнишь, Сенеп, как ты плакала тогда, и даже мы, мужчины, еле удерживали слезы. Тогда мы не могли обработать на старом кочевье земли Даже с ладонь. А много ли нам нужно было, лишь бы только не умереть с голоду? А теперь наши дети взялись за это старое кочевье. И ты бы посмотрела, что они уже сделали. Они работают наверняка. У них есть знания, машины. Скоро зерно потечет к нам рекой. Эх, сей неб. В молодости ты пошла за любимым человеком на все трудности. Так почему же твоя дочь... не имеет права устроить свою жизнь и трудиться вместе с любимым, а?» Синепа помолчала. «Ты умная женщина, — продолжал такой, и должна понять, что Саадат не могла поступить иначе. А зять твой, Казамджан, не безродный скиталец, а замечательный джигит, первый тракторист в бригаде. Родители его в городе живут. Говорят, что они хорошие, уважаемые люди». А что касается Саадат, то она не из таких, кто может забыть о матери. В воскресенье не приедут к тебе, а осенью ты, как положено по обычаю, навестишь их. А свадьбу отпразднуем, когда они соберут первый урожай и поселятся в новом доме». Вот что говорил старый такой. Синяя папа слушала молча, потом встала и пошла к двери. Никто так и не понял, согласилась она с ним или нет. Такой Аки вышел проводить гостю. На дворе шел такой сильный дождь, что не видно было ни гор, ни деревьев, ни дальних домов. Все было объято водянистой мглой. Ишь, как обложила. Это белый дождь. Считай, два-три дня без передышки пойдет. «Белый дождь, говоришь?» Глухим голосом спросила не папа И, не дожидаясь ответа, ушла. Придя домой, синий папа, словно в забытии села в углу и поглядела на заплаканные окна. Белая дождь, прошептала она, словно вспоминая что-то. Еще по пути домой сине папа пришла к выводу, что такой, пожалуй, прав, но стоило ей переступить порог своего дома. Как руки опустились, сердце похолодело, и она снова почувствовала себя одинокой. Хотела заняться чем-то по хозяйству, Но ни к чему не лежала душа. Она все время думала, что ей чего-то не хватает, но никак не могла понять, чего именно. И, наконец, догадалась. Неслышно привычного гула моторов, доносившегося с гор. Обычно шум тракторов успокаивал ее, потому что с ним было связано будущее ее дочери. Сеня папа забеспокоилась. Молчат тракторы. Идет белая дождь, которая верно продлится двое-трое суток. И как там они бедные в палатках? Сыро, холодно, печки нет. Ей стало жаль молодоженов. Ведь у них медовый месяц. Скорее бы воскресенье. Сине папа на пальцах сосчитала. Сколько дней осталось до воскресенья? Четыре. Как долго? А ей хотелось как можно скорее увидеть Саадат и Косамжана, посидев немного, Она решительно поднялась, достала из сундука белое полотно и скроила большую мужскую рубаху. Потом затопила печь. В комнате сразу стало уютней. Пока варилось мясо, синий Папа почти сшила на машинке рубашку. Теперь она не сидела сложа руки, а светилась возле котла, в котором жарились барсоки. Лицо, разгоряченное огнем прозовело, покрылось мелкими каплями пота. Глаза блестели в ожидании чего-то радостного. Со стороны могло показаться, что синий Папа готовится к большому празднику. Да это и действительно было так. Она решила сейчас же идти на старое кочевье. Когда приготовления были окончены, Синяя Папа принесла припасенную в приданное Саадат большую цветастую шаль, и все это вместе с рубашкой сложила в один глаз курджуна, а другой наполнила мясом и барсоками. Теперь можно было идти, но она раздумывала. Не подобает без приглашения являться к замужней дочери. Такой советовал ждать осени. Нет, это слишком долго. Правда, Саадат и Касамжан приедут в воскресенье, но до воскресенья еще целых четыре дня. Она хочет сейчас увидеть своих детей, своими глазами посмотреть, что делается на старом кочеве. А вдруг ее смеют? Пусть судят, как хотят, а я пойду. Сине сене папа надела новое шелковое платье, новые чиги и галоши, лучший чепан, Перекинула на плечо курджун, Накрылась большим мешком и вышла из дому. А на дворе шел белый дождь. В серой дождливой мгле По тропинке через пашню Медленно ехала женщина верхом на лошади. Верно говорит такой. Распахана Море пшеницы. Прорыты большие рыки. И первые всходы яровой пшеницы, мокрые, зеленые, робко пробиваются сквозь толщу земли. Не узнать старого кочевья. Где клочок земли, не давший плодов? Где орык, по которому не поднялась вода? Синяя попа слезла с лошади, села на камень и заплакала. Но теперь это были слезы гордости за своих детей, за их большие дела.